Ну вот мы с вами обсудили целый ряд мыслей Макиавелли. Надо сказать, что плотность мыслей в текстах Макиавелли так велика, что часто человек, который специально не изучает его, просто этих мыслей даже не замечает, можно сказать. Вот. Поэтому э, еще много много много предстоит его изучать. Но я хочу сказать очень важную вещь одну – Один из древнегреческих философов, если я не ошибаюсь, демокрит, он сказал такие слова. «Говорите, что Боги есть». За этим стоит очень глубокая мысль, за этими словами. А именно, есть люди, которые верят в богов, есть не верят. В принципе, мудрец, мудрецу трудно верить богов, поскольку... Поскольку вера – это, собственно, как бы отказ от слышания собственно г о л о с собственного разума под давлением социума. Что такое вера? в вот Отказ о т от слышания г о л о с собственного разума под давлением социума. Мудрец может знать, может не знать, может предполагать, но слово «верить» к мудрецу – это как бы неприменимо. Это из области действия обычного человека, обыденного, о б ы д е н так сказать, ситуации. Но! Но! Но! Давление социума на то есть давление социума, что если э, скажем, во времена, допустим, Демокрита кто-то там не верит богов, то понятно, как социум на это среагирует, достаточно отрицательно. То же самое происходит с м а к и а в е л л и От того, что вы теперь больше знаете его мысли, это не значит, что вы должны всюду говорить... какой замечательный м а к и а в е л л и как мне нравится то, что он говорит, как полезны его мысли, я постараюсь применять. Вы в ы з о в и т е э, на себя реакцию, подобную тому, какую получил Жордана Брунена за свои мысли. вот Есть вещи, которые не надо пропагандировать, просто потому, что социум это не понимает. А непонимание социума происходит от того, что мы раньше говорили. Ибо м а к и а в е л л и имел очень сильных врагов и при жизни, и после смерти. Прежде всего в лице католической церкви А кроме того в лице тех людей Которые приписывая ему аморальные действия На самом деле хотят показать, какие они моральные В то время как все наоборот на самом деле вот. То есть не надо на себя вызывать какие-то негативные отношения Со стороны людей, которые разделяют стереотипы Господствующие в обществе с тем, что просто к вам плохо относились Знаете и знаете. Вы-то вы э понимаете, что м а к и а в е л л и я не есть такой, ну, в смысле... Плохой человек, грубо говоря, что он, его мысли так глубоки, что являются серьезным оружием, ну, как для добра, как и так и зла, но сам но не о н не я в л я е т с я заведомо негативными. Все зависит от того, как, как их применять. Но люди это плохо понимают. Поэтому тут нужна известная скромность. Я хотел вас об этом предупредить. Известная скромность. Многие вещи не стоит говорить другим людям. Всегда стоит говорить только то, что может быть услышано, к чему люди готовы. А когда люди не готовы, мы получаем то, что получил Джордана Бруно. Но на самом деле не все так печально, потому что общество меняется. Э -э вернемся к тому же Джордана Бруно. Э -э кто теперь что думает о том, как устроена э космос или как устроена Вселенная? Понятно, что теперь мне надо менять. То же самое по поводу Макиавелли. Когда люди будут больше понимать социальные технологии, понимать причины и следствия человеческого поведения лучше, то Макиавелли станет положительным героем. и войдет в школьные программы рано или поздно. Я в этом уверен. Один эстонский классик, которого я очень уважаю, он такие слова произнес. Эта идея теперь победила, потому что она устарела. Общество разделяет устаревшие идеи и не разделяет новые идеи. Так вот, Макиавелли, он до сих пор не устарел. И более того, его взгляды до сих пор не победили. Вот когда устареют, тогда и победят. И тогда никто не будет отрицательно относиться к тому, что дело Макиавелли. А вот Но всегда есть люди, которые идут впереди Всегда есть люди, которые идут подальди И мы с вами рассчитываем идти, конечно, впереди, а не позади А Со времен Макеавелли прошло где-то 500 лет И это один из очень немногих Авторов, которые пишут об обществе, чьи взгляды не устарели, не только не устарели, они еще до сих пор не осмыслены. Кого мы еще приведем к п р и м е р На чьи теории, на чьи построения мы опираемся? Авторов, которые жили так давно, они вошли в историю, там в историю культуры, в историю литературы, в историю философии. Но мы не пользуемся непосредственно и рецептами, мало какими. А вот м а к и а в е л л и а к т у а л ь н на сегодня. Пожалуй, пожалуй можно сравнить с Макеоли только, скажем, таких гигантов, как с у н з ы который две с половиной тысячи лет назад писал, и на взгляды его опираемся. Но вообще таких пальцев одной руки хватит, чтобы сосчитать тех мыслителей в истории человечества, кто абсолютно не устарел. Вот. Ну и на этом я заканчиваю. Всего доброго.